«Правила жизни» Леха Валенцы. Разговор с паном-президентом. Дмитрий Окрест. Музейный комплекс «Европейский центр солидарности» открыт в 2014 году на территории бывшей судоверфи имени Ленина в Гданске. В музее представлена карта огромной территории, которую предприятие занимало к началу 80-х. Это был настоящий город в городе, со своими улицами, собственной автобусной линией и... и кинотеатром для рабочих. Почти каждую неделю здесь спускали на воду новое судно. Сейчас большую часть территории занимают заброшенные здания или помещения сдаются в аренду под склады. Сама же верфь сжалась в размерах и отступила куда-то далеко. Интерактивная экспозиция повествует о тяжкой жизни в Польской Народной Республике: как росли цены, как не давали свободы, увольняли и сажали ни за что. Похоже на Ельцин-центр в Екатеринбурге, который открылся на год позже, чем эта выставка. На втором этаже Гданского музея находится офис Леха Валенсы. При входе три фото и один портрет живой легенды, чьё имя стало почти ныряцательным. Валенса похож на героя голливудского фильма про Self-made man. Простой электрик создал первый в Восточной Европе не подконтрольный государству профсоюз Солидарность. В 1983 году получил Нобелевскую премию мира за заслуги в борьбе за права человека. В 1990 выиграл президентские выборы. Он и сейчас в нашем разговоре ведёт себя уверенно и властно. Сам решает, на какие вопросы стоит отвечать серьёзно, а на какие отделаться общими фразами. За скобками остаются семейные дрязги и обвинения в сотрудничестве со спецслужбами. Я от начала и до конца верил, что возможно падение социализма. Что это будет за лидер, если он не верит в великую идею, беря из руководства. Но, конечно, я не думал, что коммунизм пойдёт так быстро. По правде говоря, я полагал, что нас ожидает несколько переходных этапов. После окончания Второй мировой войны И вплоть до начала деятельности солидарности общество было сильно разделено. Это разобщение серьёзно тормозило развитие. Как практик, я видел, что с ним необходимо покончить и что нужно открыть государственные границы, ведь новые технологии должны быть общедоступны. Технологии наших дедов, например, велосипед, ограничивались рамками национального государства, но для поддержки современных сложных технологий таких, как компьютеры или ракеты, нужна организация общества большего масштаба. Я создал солидарность с целью реализации технологического развития. Понимать солидарность нужно просто. Требовалось собрать людей, чтобы осилить эту миссию. Требовалось собрать людей, чтобы победить СССР и советский образ мышления, потому что коммунизм был для нас большим гнётом. Нам удалось это сделать, осуществив мобилизацию всего мира. Я не патентованный специалист по свержению режимов, чтобы давать советы желающим изменить политическую ситуацию. Можно быть как США и пугать оппонентов ядерными ракетами, но это не лучший вариант. Лучший проявлять солидарность, ведь вместе люди могут свернуть горы. Если держаться вместе, можно справиться с любым режимом. Да, это произойдёт не сразу, но главное поддерживать оппозицию и экономически бойкотировать режим. Других вариантов попросту нет. Агент Болик. Был ли у меня запасной план на случай проигрыша оппозиции на парламентских выборах в 1989 году? Ну, я не мыслю такими категориями. Я всегда шёл напрямик, пусть и импровизируя. Я попросту не предполагал возможности проигрыша. Руководитель не должен мыслить э таком. Солидарность получила монопольное право на борьбу с монополией коммунизма, но вообще-то монополия не здоровая штука. Когда мы доехали до остановки Свобода, то обнаружили, что несём ответственность за плюрализм. Став президентом благодаря 75% голосовавших, я мог бы арестовать генерала Войцеха Ерузельского, который ввёл военное положение в 80-х, а в 1990 году передал мне пост президента. Но я не стал его арестовывать, как сделали бы на моём месте коммунисты. Я не боролся с конкретными людьми. Я боролся с политической системой. Поэтому, несмотря на критику, я даже присутствовал на похоронах Иерузельского в 2014 году. Тем я и отличаюсь от других борцов, что никогда не боролся с конкретными людьми. Прежде всего, я видел их как людей, просто людей, функционирующих в плохой системе. Меня много раз обвиняли в сотрудничестве с агентами службы безопасности просоветской Польши. Но что это за абсурд? Если кто-то с кем-то и сотрудничал, так это они со мной, а не я с ними. Я пользовался ими по максимуму. Слабые люди всегда ищут возможность очернить меня, но верят их клевете единицы. Я смог победить СССР, а они называют меня советским агентом. Нынешние польские власти не могут вывести даже самолёт, в котором разбился президент Лех Качиньский. Я же смог добиться вывода советской армии из Польши. После падения социализма я сделал всё, что хотел, и ни о чём не жалею. Люди, конечно, не любят, когда я так говорю. Может, и были небольшие ошибки, но ну, извините. Я и так, наверное, сделал больше, чем планировал. Я стал президентом, чтобы добить коммунизм, выпроводить советские войска, запустить демократизацию и мотивировать людей на дальнейшую деятельность. Я не был тем локомотивом, который реализует свой план. Я просто дал народу возможность реализоваться и хотел, чтобы он проснулся. старший брат 2. На встрече с российским президентом Борисом Ельциным я всегда приезжал подготовленный, вооруженный аргументами. Потому он и не высказался против вступления Польши в НАТО 12 марта 1999 года. Польша вошла в альянс, чтобы минимизировать возможность конфронтации. Мы считали, что таким образом избавимся от любой вероятности конфликта и надеялись на разоружение. Хотели попробовать управлять миром без столкновений. Мы выбрали НАТО, чтобы не стать материалом для каких-либо других блоков. Таким образом мы хотели прийти к спокойствию. Но после меня пришли другие лидеры и сделали всё по-своему. Мой срок закончился в результате проигрыша Александру Квасневскому на выборах в декабре 1995 года, и всё изменилось. Я признаю, что совершил ошибку в отношениях с Ельциным. Я отложил часть планов на свой второй срок, но не был переизбран. С Ельциным можно было ещё о многом договориться. Мы обречены на это соседство и заплатили высокую цену за недопонимание. сам бог дал нам такое соседство если один бьёт другого выигрывает третий поэтому нужно как можно быстрее сойти с этой дороги добившись понимания с соседями мы можем сами зарабатывать а не давать такую возможность другим когда меня спрашивают согласен ли я с путиным что Россию не слышали нужно иметь в виду следующее во-первых у путина конечно сейчас трудная ситуация была мощная держава Потом она развалилась. Россия таким образом перестала быть сильной страной. В дальнейшем это стало поводом для появления большего количества проблем у Путина. Во-вторых, Россия по-прежнему остаётся огромной страной, где есть десятки народов. Если бы в России повторилась такая революционная ситуация, как в Польше в 80-х годах, то в составе самой России осталось бы не больше 20-40 млн граждан. Остальные бы основали новые государства. Путин хотел сохранить имеющееся единство. При этом он проводит реформы и крепко держит страну, чтобы предотвратить распад. В третьих, Россия и её союзники сильно милитаризованы. Несмотря на подобные процессы, мир идёт к открытию границ. Мир идёт в направлении к свободе и достатку. А ведь когда-то было наоборот. Мир держали в узде, чтобы всё работало. Я думал, что буду последним революционером, и мы сообща покончим со всеми войнами. Исходя из происходящего, можно сделать вывод, что такое пока не удаётся. Видимо, человечеству вновь нужно пустить кровь, вновь получить поносу, чтобы прийти к решению жить по-новому. Вопрос лишь в том, нам нужно больше смертей или уже достаточно. Дудаев вместо Ленина В феврале 2018 года в Польше введена уголовная ответственность за причисление поляков к нацистам. Закон подготовлен Институтом национальной памяти Польши. Мы давно нуждались в чём-то подобном. Согласен со звучаным ими диагнозом, но не могу согласиться с их методами лечения. Институт решает проблемы, но не тем образом, как надо. Мы должны распрощаться с коммунизмом. Но нужно помнить, что Запад нас предал в 1939 году, нападение Германии и СССР. И в 1944 году Варшавское восстание против гитлеровцев. Коммунизм это голова. Предательство Запада плечи, а руки деятельность тогдашнего польского правительства. Нужно осудить не только коммунизм. Ведь повторюсь, Нас предал и Запад, когда не стал ввязываться в разборки с СССР, чем мы воспользовались в Москве, захватив Польшу. Западный мир таким образом несёт большую вину, чем Советский Союз, а потому должен нести большую ответственность. Последние годы борьба против социалистического прошлого идёт через смену названий. Переименовывать улицы надо на уровне местного самоуправления, а не по указки из центра. Улицы надо называть в честь порядочных людей, а не убийц. Во время моего срока не были проведены подобные изменения. Я хотел их осуществить, но в те времена было ещё очень много сторонников прежней власти, а я не хотел начала гражданской войны. Зло побеждается лишь добром, поэтому я не мог поступать как коммунисты. В Варшаве в 2005 году появилась площадь Джахара Дудаева. Могли бы и подождать какое-то время с подобным переименованием. В том году это звучало провокационно и безрассудно. В Польше нет мудрого расчёта с прошлым, и не только в Польше. На Украине тоже есть свои герои, но они выступали против Польши, и здесь их считают предателями. Одни право по-своему, другие по-своему. Должно пройти время, чтобы всё переосмыслить, а сейчас больше эмоций, чем смысла. Вообще все исторические фигуры противоречивы, и какой-то баланс можно увидеть только с дистанции. Третий путь. В течение нашей жизни сменилось несколько разных эпох: от эпохи разделения мира на социалистический и капиталистический блоки до перехода к идее объединённой Европы. На горизонте глобализация. Тем же можно объяснить популярность и приход к власти евроскептиков и национал-консерваторов в бывших соцстранах. Дело в том, что старые структуры и программы действий не подходят для сегодняшней ситуации. Это повод для широкой дискуссии. Одни хотят строить мир на традиционных ценностях, а другие на большей свободе. Сейчас мы репетируем то, что будет происходить в третьем тысячелетии. Пробуем, как оно будет устроено. Даже хорошо, что подобные вещи доходят до крайности. Это заставляет нас искать решения. На нынешнее время я привык называть эпохой слово. Вначале было слово, а потом слово становится делом, особенно если мы начинаем дискуссию. Если мы дискутируем или ругаемся, значит, можем найти коллективное решение. Последние годы Польша, Венгрия и Чехия отказываются принимать мигрантов по установленным Евросоюзом квотам. а должны бы. Поляков же принимали в своё время в Европе. Когда у правительства нет хорошего решения на будущее, возникают старые демоны типа антисемитизма. Видя происходящее, многие страны не знают, что предпринять и не имеют актуальной программы на 21 век. Они чувствуют изменения. Вот Польша пошла резко вправо, кто-то резко влево. Сам я за полное уничтожение границ в Европе. За Европу без границ. Мы придём к глобализации, когда создадим новый экономический и культурный союз. Разница в экономическом развитии не позволяет сделать этого сейчас, но уже завтра у нас получится. Например, если говорить о сохранении Украины в границах 2014 года, ни в коем случае нельзя решать этот вопрос при помощи военной агрессии. Мы должны создать новые международные органы, которые не позволят делать этнические чистки, устраивать передел границ и решать спор силой. Сегодняшние программы не отвечают нынешнему развитию цивилизации, и это испытание для всей Европы. Раньше каждая страна строилась на своём фундаменте. Теперь мы убираем границы и должны решить, на каком фундаменте будем стоять сообща. Мы должны выбрать, какую экономику и политику строить на этом фундаменте. Это будет точно не коммунизм и точно не сегодняшний капитализм. И, конечно, в условиях популизма и демагогии нужно будет принимать решение, что нам делать с демократией.